Служащий положил на книгу с именами огромный том и начал его листать. Реми судорожно сплетал и расплетал пальцы. Дрожащим голосом он добавил, — Госпожа Вобре Женевьева марии урожденная, а кто? — Нет, ничего нет, — сказал служащий, — взгляните сами. Вот, 30 мая такого имени нет.